Саша Фишер. 90-е Шоу должно продолжаться. Книга четвёртая. Читает Александр Касаткин. Глава первая. Горок на центральной елке Новокиневска было две. Даже на самом деле три. Просто третья вообще больше напоминала снежную фигуру и была для совсем уж детсадовской малышни. Вторая по размеру горка была примерно в рост взрослого человека, и в новогоднюю ночь ее оккупировали пьяненькие мужички предпенсионного возраста. Ну и третья была настоящим исполином. Возвышалась, как ацтекская пирамида, и народу на ней была тьма, разумеется. Веселая и подогретая молодежь ломилась наверх всеми возможными путями, как по специально сделанным снежным ступенькам, относительно чинно и соблюдая очередность, так и прямо по бортам, выпинывая себе ступеньки ботинками. Этот путь был для тех, кому не втерпёшь. Катились по ледяному склону как стоя, так и на всяких фанерках-картонках. Про специальные ледянки в девяносто первом ещё не слышали. То есть уже два часа, как в 92 втором, конечно». Родители с друзьями потерялись где-то в той части площади, где на сцене выступала какая-то музыкальная группа, а народ танцевал, сбившись в случайные кучки. А мы с Бельфигором, который примкнул к нашей теплой компании, когда мы шумной гурьбой оделись и потопали на городскую елку, ясен пень, пошли кататься с горки и ждать, когда подтянутся остальные ангелочки. Ух! Азартное развлечение забраться наверх, протолкаться к краю полосы льда, сбиться плотной толпой и. уи! Вниз, балансируя на ногах, держась за воздух и случайных людей, которых горка как-то свела вместе. А внизу повалиться друг на друга с визгами, криками и хохотом, и обратно к горке, чтобы взобраться наверх и. Я выбрался из кучи, поднялся на ноги и осмотрел себя. Да, стряхивать снег уже бесполезно. Я весь был в нем, как снеговик. Щеки горели, в носу щипало, и запах этот. Ни с чем не сравнимый зимний новогодний запах. Пахнет хвоей, хлопушками и мокрым мехом воротника. И жарко, хотя на улице минус двадцать. Я еще раз оглядел забитую до отказа людьми площадь. Забавно. В 21 веке размах новогоднего убранства будет в разы величественнее. Городская управа будет прямо-таки выше головы прыгать, чтобы каждый раз превращать центр новогоднего праздника в сказочное нечто из светящихся ледяных скульптур, ярких фанерных декораций и сиять миллионами диодных огоньков». Разве что такую гигантскую горку возводить перестали. Заменили на деревянную и не очень высокую. Но все остальное здесь, в девяносто м До такого роскошества было еще далеко. Освещали площадь гирлянды из покрашенных обычной краской лампочек. Вход и выход вместо народных гуляний охраняли снежные скульптуры. И еще несколько таковых были разбросаны по остальной площади. Без какой-то идеи. Никакой привязки к китайскому Новому году или чему-то подобному. Деды Морозы, Снегурочки и герои мультиков. Ну и сцена, конечно, тоже без особого размаха. Сейчас там плясали девчонки в коротких юбках на теплые колготки. А перед сценой притопывали и прихлопывали новокиневцы всех возрастов и с смешурой, повязанной на шапке. Детей разве что не было. «Дети тут завтра будут». Из-под кучи хохочущих и барахтующихся на льду тел выбрался Бельфигор. Шапка на бикрень. Тоже весь белый от снега. «Может, уже к Боржичу?» предложил он. «Наверное, наши сразу туда подтянутся. Может, еще разок скатимся?» предложил я и посмотрел на горку. Народу прибавилось. Кто-то уже кубарем скатился с борта. «Хотя, ладно, пойдем». Искать среди толпы родню я не стал, а то мне опять попытаются Лену с собой навязать. Тетя Марина уже пыталась с этим подъехать. Мол, у девочки друзей тут совсем не осталось, бла-бла-бла. Но в новогодней круговерте мы все быстро потерялись, а находиться я не спешил. Настроение отличное, и совершенно не хотелось изображать, что я понимаю все эти многозначительные взгляды и полунамеки. Потом... Как-нибудь потом. Или вообще никогда. Мы с Бельфигором выбрались из снежного городка и потопали к Ленинскому проспекту. «Слушай, это же Лена была сегодня?» осторожно спросил Бельфигор. «Ага», кивнул я. «Так изменилось. Я даже не сразу ее узнал». Лицо Рыжего было настороженным. Будто он по тонкому льду пробирается. «Ну да, он же старый друг». И что бы там ни было между мной и Леной, он точно был в курсе, хотя бы отчасти. «Как сказала мама, они свалились на нас, как снег на голову», – усмехнулся я. «И, похоже, будут гостить у нас недели две или больше, так что у нас грядет переселение. Меня выселяют в гостиную на диван, в моей комнате будут обитать супруги грохотова а Лена в комнате Лариски». «А почему она не пошла сегодня на елку?» Немного расстроенно спросил Бельфигор. «Ее подружки ангажировали», — сказал я. «Они там гадать что-то затеяли? Или еще каким-то колдунством заниматься?» «Смотри, троллейбус!» — крикнул Бельфигор и припустил вперед. «Давай прокатимся! Так быстрее будет!» Жестяной короб ночного троллейбуса грохотал всеми своими запчастями и рассыпал искры рогами. Внутри сидели пассажиры. «Значит, догонять и правда имело смысл. Видимо, в эти годы тоже какой-то транспорт в новогоднюю ночь запускали. Только вот интернета не было. Чтобы всем одновременно сообщить, мы ввалились в дверь, когда она уже почти закрывалась». «С, «С Новым, Новым годом!» Хором грянула компашка парней и девчонок, приплясывающих на задней площадке подыгравшую из динамика музыку. «Мы плюхнулись на свободное сиденье спиной к движению» и перевели дух. «Слушай, а как ты теперь с Леной-то будешь?» спросил Бельфигор. «Да никак», — я пожал плечами. «Так давно все было, что я уже и забыл?» «Да», — Рыжий с сомнением посмотрел на меня. «Ну ладно». Я быстро перевел разговор на более актуальные для себя вопросы. Например, о том, что неплохо бы устроить какой-нибудь сольный квартирник сразу после интервью и премьеры клипа. И тогда можно было бы попросить Иришку... «Дать рекламу концерта бегущей строкой, например». «Нужны новые песни!» – твердо сказал Бельфигор. «А то получается, что нас по телевизору будут показывать, а мы даже концерт в одиночку отыграть не можем». «Так ты же тоже пишешь», – пожал плечами я. «Вам бы с Кирюхой и Кабалом засесть вместе за твой поливокс на несколько суток. Сто новый альбом сочините». «Я хотел ему предложить, но я постеснялся», – смутился Бельфигор. «Давай я предложу!» Я толкнул его локтем в бок. «Только Астароту не скажем пока. Он у нас парень эмоциональный. Ему лучше готовый результат показывать». «Ну, да», — почти уверенно кивнул Бельфигор. «Достижение. Он уже не считает, что должен обо всем докладывать нашему капризному фронтмену. Собственно, я не пытался их отдалить и поссорить. Мне просто нужно, чтобы ангелочки начали работать эффективнее. А для этого нужно...» чтобы Астарот перестал истерить и пытаться всех контролировать. А когда не знаешь, то и контролировать нечего. «У меня, кстати, была одна идея!» Глаза Бельфигора заблестели, как обычно блестят, когда его вдруг захватывает творческая мысль. «Что альбомы нужны, тематические, ну, чтобы как будто история, что ли, как в детстве. Помнишь, такая пластинка была? «Алиса в стране чудес, там еще песни Высоцкого». «Карамба, Карида, и черт побери!» – пропел я. «Да, да, да!» – часто закивал Бельфигор. «Получается, что это вроде как и сказка, и в то же время сборник песен». «По-простому называется мюзикл», – усмехнулся я. «Ну, не, я все-таки не то имел в виду», – он помотал головой. «Но мне кажется, будет проще писать песни, если будет какая-то конкретная общая тема. Например, вот у нас есть песня про монаха и ведьму, да?» «И еще парочка тех, которые Кирилл написал, тоже про колдовство. Они такие все, ну, как бы средневековые. Так вот, надо добить еще таких же песен, и получится альбом, ну, «Молот ведьм», например. Чтобы не то, чтобы складную историю рассказывать, а, ну, понимаешь, да?» «Отлично понимаю», – кивнул я. «Идея огонь. Надо и правда вам с Кирюхой устроить отдельные встречи, чтобы никто не мешал». «В том числе и я!» «А еще...» Бельфигор завелся. Маховик его фантазии только набирал ход. «А еще у нас же есть даже задел на второй альбом! килька же пел как-то про того парня, которого в котловане овощехранилища закопали! И это все как будто, ну, страшилка детская, какие в пионер-лагере рассказывают! Черная рука, гроб на колесиках! Вовка, блин, это же такие офигенные вещи могут быть!» «Ну так а я о чем?» – я толкнул его в бок. «Программа уже третьего выходит. В этот раз мы вряд ли успеем собрать нормальное количество песен для концерта. А вот когда следующий клип снимем, надо будет подсуетиться, да-да. У меня аж руки зачесались песню написать!» Бельфигор вцепился пальцами в поручень. «Наша остановка!» – я ухватил Рыжего за рукав, и мы почти бегом ломанулись к двери, пока водила не рванул с места, как в прошлый раз. В подъезде у Боржича было подозрительно тихо. Ну, то есть было шумно, конечно. Кто-то пел пьяными голосами «Ой, мороз, мороз». Слышны были разговоры и громкий смех. Но того ора, который создает обычно вокруг себя околороковая тусовка, слышно почему-то не было. «Мы точно подъездом не ошиблись!» С сомнением в голосе проговорил Бельфигор. «Может, не туда свернули?» «Да не, это здесь». Я ткнул пальцем в приметное граффити сомнительных художественных качеств. Но вряд ли где-то еще такое было. Некий неизвестный живописец изобразил на облупленной стене подъезда Боржича человека с рогами и копытами и здоровенным хреном, весьма натуралистично нарисованным. Соседи все грозились похабщину замазать. Объявки грозные писали на двери, чтобы этот доморощенный художник-декоратор «Свое творение изничтожил, иначе изничтожать пойдут лицо этого самого деятеля на скальной живописи». Но он, кто бы он ни был, не внял увещеванием. Так что похотливый гибрид древнегреческого бога Пана и хавна из хроник Нарнии продолжал украшать собой стену. Или не читал увещеваний, потому как был заезжим, или просто не хотел связываться с авторами объявок». Внешняя дверь в коммуналку оказалась открытой. Было слышно, что на кухне болтают и хихикают нетрезвые дамочки. Но в остальном было тихо. «Нет никого, что ли?» Бельфигор замер и посмотрел на меня. «Не проверим, не узнаем!» Сказал я и двинул к комнате Боржича. «Вообще-то он всех звал!» Бубнил за моей спиной Бельфигор. «А значит, никуда уйти не мог!» Я толкнул дверь. «Тихо входи! Кто бы ты ни был!» раздался изнутри голос, чуть громче шепота. «А что такое?» спросил я, тоже шепотом. Глаза мои постепенно привыкли к сумраку, и я начал различать то, что увидел. Гости Боржича сидели на полу вокруг тарелки, на которой горели, оплывая, несколько свечек. Тихо сидели. И это было такое неожиданное зрелище, что я даже споткнулся. «У нас концепция», — тихо сказал кто-то из темноты. «Тихий голос лучше слышно, так что если вы поддерживаете идею, то присоединяйтесь, а нет, то выход сами знаете где. А по этому концепту надо молча сидеть», — тоже шепотом поинтересовался Бельфигор. «Да вы заходите, пипл! Вам понравится! Отвечаю!» А это уже свистящий шепот Боржича. «Правила такие. Если у кого-то из вас во рту появляется история, которая непременно должна быть рассказана, то нужно взять в руки свечку и рассказать ее. Только очень тихо. Понятно?» «Ага, все ясно». Я кивнул и принялся разуваться. «Тихо – это отлично. Всегда можно присесть в уголок и закимарить, А то дефицит сна уже начал сказываться на координации движений». И это мне не нравилось. Ага, а вот и Астарот. Как я его сразу не заметил. Вообще-то он держал в руках свечку. В общем, я тогда испугался и начал искать дорогу обратно. Продолжил он свой рассказ. Но заблудился, и вместо деревни вышел какой-то старошки. Такой, знаете, домик в лесу. А я уже так устал, что мне даже не пришло в голову что это может быть чья-то старошка. Я просто забрался внутрь и уснул прямо на голых нарах. А потом я будто бы проснулся, потому что голос услышал. Он мне сказал, «Бери свой хлеб и уходи!» А я будто бы кручу головой и не понимаю, о каком таком хлебе он говорит и вообще кто говорит. Потом дверь хлопнула от ветра. «Я замерз!» Проснулся окончательно. «Кто здесь?» Говорю. «Слышу, будто бы хихиканье мерзкое, и снова дверь скрипит, а в нее что-то мелкое и темное проскакивает. Крыса!» Прошептал кто-то. «А я лежу и пошевелиться не могу!» Продолжил Астарот. «Хотя точно знаю, что рядом палка лежит. Я же с ней пришел сюда, а меня...» «Как парализовала!» «И свист этот еще, как будто ветер в трубе завывает!» «Лежу и изо всех сил пытаюсь хотя бы рукой или ногой пошевелить и не могу!» «Жуть какая!» – прошептал кто-то из девушек. «Я сосредоточился изо всех сил и смог дернуть ногой!» «И все прошло!» «Глаза открыл, а за окном уже утро!» «Солнце вовсю светит!» «До сих пор не знаю, что это было!» Домовой, наверное, шалил, проговорил бегемот. А почему ты раньше не рассказывал? Потому что только сегодня все придумал, мысленно ответил я за астарота. Пришлось даже смешок подавить. Настрой все еще был скатание на горке игра грохочущего с музыкой троллейбуса, на тихое рассказывание страшных историй пока не перестроился. Я тоже хочу рассказать, сказал женский голос, который показался мне знакомым. Девушка протянула тонкую руку и забрала у Астарота свечку. Пламя выхватило из темноты худое треугольное лицо, в котором явно было что-то инопланетное. «Ба! Да я же ее знаю! Это Наташа, самка-богомола, которой я собирался позвонить сегодня после обеда». «Может, кто-то хотел о чем-то спросить?» Чуть обиженно проговорил Астарот. ц вмешался Боржич. «У нас ночь историй!» «А не ночь вопросов!» «Я в детстве ходила на бальные танцы», начала свой рассказ Наташа. А Староц шумно и разочарованно вздохнул. «Я очень любила танцевать, но была очень высокой, поэтому у меня все время не находилось партнеров. Я даже готова была танцевать партию мальчика, только бы продолжать. Потом у нас сменился препод, и она сказала моим родителям, чтобы они сами нашли мне партнера, иначе я не смогу заниматься». В общем, меня выгнали, потому что я высокая. Но я не послушалась и все равно пришла на занятия. Преподша хотела меня прогнать, а я заплакала и говорю, «Ну, пожалуйста, пожалуйста, можно я здесь посижу? Вдруг придет какой-нибудь высокий мальчик». И тут заходит семья, родители и сын. И мальчик такой, как мне нужно. Даже выше меня, представляете? И мы с ним так танцевали. «Что никто не мог оторвать от нас глаз?» «А потом, куда он делся?» Спросила одна из девушек. «Кажется, Люся». «А потом я проснулась», вздохнула Наташа. «И поняла, что никакого высокого мальчика не было и что меня выгнали из студии». Наташа замолчала. «И что было дальше?» Потормошила ее за локоть Люся. «Да, это точно была Люся». Когда она лицо ближе к свече пододвинула... «Я в этом убедился. Я не пошла в студию», — сказала Наташа. «Потому что я же знаю, что никакого партнера мне там не нашлось бы. И с тех пор не люблю больные танцы. А если бы там был тот мальчик», — сказала еще одна девушка. «Такой высокий, что все другие девочки смотрятся рядом с ним карлицами, а ты не пошла. Получается, сердце ему разбило. Да и наплевать». Едва заметно уголками губ улыбнулась Наташа, и в этот момент стало еще больше напоминать самку богомола. В этот момент к свечке потянулось сразу две руки, а сидящий рядом Бельфигор заерзал и ткнул меня в бок. «Что?» — шепотом спросил я. «Расскажи им про Лену!» — в самое ухо прошептал он. «Вот все обалдеют тогда!»